Максимилиан направился к двери, и я припустил и за ним. Басов проводил нас взглядом, скорее заинтригованным, чем сердитым. А с чего, собственно, дяденька злится на сестру? Она семейству добра желает, но у брата на сей счет может быть иное мнение. Во-первых, деньги». Бизнесмены знают им цену, и всяких там частных сыщиков заведомо считают жуликами. Кстати, я до недавнего времени считала так же, и если уж совсем честно, пока еще мнение не изменило. Во-вторых, ему может не понравиться, что посторонний человек будет в курсе проблем его семьи. Об этом ей размышляла, покидая дом. Едва мы оказались возле машины, Максимилиан спросил, «Как впечатление?» Тамара боится брата. Я почувствовала это, как только он вошел, но уступать ему не намерено. Браво! улыбнулся Максимильян. Это примерно так же, как читать чужие мысли. В голосе его чудилась насмешка, хотя говорил он вполне добродушно. Нет, не так, нахмурилась я. Я не знаю их мыслей, но воспринимаю эмоции, иногда. Этого вполне достаточно. Для начала, сказал он, устраиваясь за рулем. Старуха не пришла в восторг от того, что брат застукал нас в ее доме. Скорее всего, причина банальная. Судя по его дальнейшим словам, мысли наши были схожи. Басово беспокоит деньги сестры, выброшенные на ветер, и вмешательство посторонних. «Есть еще ценные наблюдения?» — спросил Максимилиан, ловко лавируя в потоке машин. Она очень волнуется за племянника. И гибель его сестры для нее большое горе. А вот что касается Евгении... Пропавший восемь лет назад. О ней тетушка говорила неохотно. Не будь в том необходимости, вовсе не стала бы ее упоминать. Чему, кстати, дала объяснение. Не желая бередить старые раны. «Зачем я тебе?» — спросила я с усмешкой. «Ты сам прекрасно справляешься». Хотел убедиться, что это не моя фантазия. Значит, ты почувствовала то же самое. Я почувствовала, а ты сделал те же выводы, понаблюдав за старухой. В этом утверждении заключается вопрос. Максимилиан, наверное, это понял, но предпочел не отвечать и продолжил. Сейчас клиентка объясняется с братом. Не удивлюсь, если она позвонит и откажется от наших услуг. Максимилиан засмеялся и подмигнул, повернувшись ко мне. Вот как важно получить аванс. А расценки у вас нехилые. «Еще бы! Мы ценим свой труд. Кстати, провалов у нас действительно не было. Поздравляю! Чего-то она не договаривает!» Помолчав, заметила я. Во время разговора старуха была напряжена, точно боялась сказать лишнее. «Не беда. Мы все из нее вытянем, если понадобится». Тут у Максимилиана зазвонил мобильный, он торопливо достал его взглянул на дисплей и поднял брови вроде бы в недоумении, но все же ответил. «Бергман!» Бросил отрывисто, и на его физиономии появилась усмешка, презрительная. Он выслушал собеседника, сказал «хорошо» и убрал телефон. «Старушка с нами прощается?» — предположила я. «Ничего подобного. Братец предлагает встретиться». В своем офисе. Через полчаса. Решил вправить нам мозги или взять расследование в свои руки? Что говорит твоя интуиция? Погонит нас поганой метлой. Он предложит нам работу. Как насчет ставки в тысячу? Перебьешься. Я не слышала вашего разговора. Вдруг ты жульничаешь? Никогда не лгу без особой на то нужды, — хмыкнул Максимильян Что ж... «Едем к господину Басову». Офис не выглядел особо впечатляющим. Обычное трехэтажное здание в центре города, но, учитывая место расположения, квадратные метры тянуло на весьма приличную сумму. Из чего следовало, Басов консервативен, Сталинка ему милее новомодных строений стекла, в которых чувствуешь себя, как в аквариуме, а еще для него куда важнее быть, чем казаться. «Впрочем, у него может быть два десятка причин выбрать именно то здание, а не любое другое». «Он тебе не понравился», — сказал Максимильян, имея в виду Басова. «Мы искали место на парковке возле офиса. Пока безуспешно». «Не так категорично», — ответила ей и брякнула. «Не люблю буржуев. У тебя случайно нет татуировки чей или Мао, к примеру?» Он вроде бы шутил. Но такая догадливость мне не понравилась. «Откуда ты знаешь?» «Учусь наясновиться», — засмеялся он. «На самом деле я заметил наколку, когда ты подняла руку. Но что там изображено, разглядеть не успел. Так чей портрет ты носишь на своем предплечье?» «Че». «Он куда симпатичнее Мау, да и всех остальных своих собратьев». «Ну, наконец-то!» буркнул он заметив свободное место через минуту мы уже входили в офис возле двери нас встретил охранник в глубине холла около монитора сидели еще двое узкий проход был перекрыт автоматическим шлагбаумом простите вы кому спросил охранник завидя нас моя фамилия бергман охранник скупо улыбнулся проходите пожалуйста вам на второй этаж Выглядел он скорее бойцом Альфа, чем рядовым охранником. Хотя одет был в серый костюм, а вместо автомата в руках держал рацию. Мы направились к лестнице. «Такое впечатление, что здесь готовятся к осаде», — шепнул мне Бергман. «Что тебе подсказывает твое чутье? Понты или у неприятности?» «Мое чутье ничего не подсказывает», — фыркнула я. «Задремал, наверное». «Но Максимилиан, конечно, прав». Мысли о возможной осаде являлись сами собой, стоило лишь взглянуть на крепких парней в костюмах. На втором этаже нас ждала женщина лет 25, пяти, одетая подчеркнуто по-деловому, никаких вольностей в виде расстегнутой пуговички в нужном месте короткой юбки или шпилек. «Прошу за мной!» — сказала она, поздоровавшись, и пошла впереди, указывая дорогу. Но пару раз обернулась, вроде бы желая убедиться, что мы следуем за ней. Однако интересовал ее исключительно Бергман, что, в общем-то, не удивило. На такого, как он, трудно не обратить внимания. Она дважды обернулась, а он дважды улыбнулся, ободряющий, мол, дерзай, дорогая, просящему дообломиться. Да обломиться. Когда мы подходили к кабинету Басова, Деловитость девушки практически улетучилась. «Что вы делаете сегодня вечером?» — шепнул ей Максимилиан, притормозив перед дверью. Она в ответ лукаво улыбнулась, из чего я заключила, что этот вечер они, вполне возможно, проведут вместе. «Бабник!» — мысленно хмыкнула я, хотя и знала, что не права. Максимилиан из тех, кто женское внимание ценит недорого. И если возьмется охмурить девушку, то скорее соображений возможной пользы для дела. Впрочем, как знать? Как знать? Для меня он до сих пор оставался непроницаем. Ни одной эмоции я не смогла уловить. Точно передо мной не человек, а его бездушная копия». Девушка распахнула перед нами дверь, и я увидела просторный кабинет с тремя окнами, гигантским столом посередине с черной глянцевой столешницей, креслом, которое больше походило на трон, и низким стеллажом вдоль одной из стен». Стена над креслом вся была завешена дипломами и фотографиями. На столе тоже стояли фотографии, но видеть изображение со своего места я не могла. Те, что на стене, могли похвастать медийными лицами, в основном политиками, которые дружески обнимали улыбающегося Басова. Вид у него при этом был такой, что сразу становилось ясно, кто тут настоящая звезда. Геннадий Львович стоял возле окна и хмуро обозревал пейзаж. Как только мы вошли, девушка тут же закрыла за нами дверь, оставшись в приемной. Такое впечатление, что в кабинет хозяина заходить она боялась. «Должно быть, босс он суровый». «Моя сестра — дура», — не поворачивая головы, громко произнес он. «Не могу с вами согласиться», — ответил Максимилиан. «Мне Тамара Львовна показалась на редкость здравомыслящей женщиной». Бергман устроился на одном из стульев, не дожидаясь приглашения. Кивнул мне. «Присаживайся, милая». Его тон можно было бы назвать развязным. Заявит так кто-то другой, но Максимилиан само собой оставался безукоризненным джентльменом. Басову его поведение вряд ли понравилось, но он не спешил демонстрировать недовольство. Хотя и не удержался и сказал язвительно... «За те деньги, что она вам платит, вы ее Пресвятой Девой объявите». «Вы ошибаетесь? Это будет стоить куда дороже. Геннадий Львович, у вас свой бизнес, у меня свой. Не будем понапрасну тратить время друг друга». «Что ж, я уважаю деловых людей», — кивнул Басов, не спеша устраиваясь в своем кресле. «Видно, кресло с секретом». Геннадий Любович точно воспарил над столом и теперь выглядел и выше, и значительнее. «Что вам наговорила моя сестра?» Ворчливо начал он. «Историю о проклятии. Моя покойная теща на том свете никак не успокоится. Все это чушь, которой сестра набирается целыми днями сидя перед телевизором». «О проклятии речь действительно заходила», — кивнул Максимилиан. «Надеюсь, вы-то не сомневаетесь, что это бред?» Бергман пожал плечами. Понять это можно было как угодно. «Вашей сестре есть о чем тревожиться?» «Да, есть», вздохнул Басов. «Мы дети. Самое худшее, что может быть в жизни человека, это смерть его ребенка. Такого я и врагу не пожелаю. Ваши чувства мне понятны». «Тамара просила вас найти Егора?» перебил Басов. Точно жалея минутной слабости, голос вновь зазвучал деловито, без эмоций. Да, ее беспокоит его долгое отсутствие. Мальчишка где-нибудь на Мальдивах. По крайней мере, в прошлый раз его обнаружили там. Тогда моя сестра тоже нервничала, заявила в полицию. Он, видите ли, не мог позвонить, потому как оставил телефон в машине в аэропорту на стоянке. Буду с вами откровенен. О том, что сестра обратилась к вам, я узнал еще вчера. И навел о вас справки. И то, что я услышал... Хочу предложить вам работу. Не поиски моего обултуса. Надеюсь, на днях он и сам объявится. Дело куда серьезнее. Убийство моей дочери. Я абсолютно уверен, это было убийство. Ее бросили в лесу на верную смерть. И тот, кто это сделал... «Разумеется, вы можете назвать любую сумму за свои услуги, в пределах разумного, естественно. Я хочу получить убийцу дочери». «Я понял», — кивнул Максимилиан. «Что ж, предложение заманчивое, мой принцип. Если можешь взять больше, бери. Но я связан обязательством Ваша сестра». «К черту, старую дуру!» — отмахнулся Басов. «Не в моих правилах отказывать клиентам, когда мы уже заключили договор. Но мне ничто не мешает взяться за оба дела. Моих ресурсов хватит на это. И все-таки я бы хотел...» «Это не обсуждается», — не сказал даже, а промурлыкал Максимильян. Но становилось ясно, что так оно и будет. Вряд ли Басов привык подобному, его заметно перекосило, однако он счел за благо проглотить обиду. «Обещайте, что приоритетным для вас будет расследование убийства», — сказал он. «Обещаю, что приложу максимум сил». «Будем считать, мы договорились. Секретарь подготовит необходимые документы, а все бумаги, которые у меня есть по этому делу, копии протоколов, допросов о уважительно произнес Максимилиан, но и здесь я заподозрила насмешку. Это значительно облегчит нашу работу. «Девушка ваша сотрудница?» соизволил обратить на меня внимание Басов. «Да». И, несмотря на молодость, очень ценная сотрудница. За все время она не сказала ни слова. У нее другие задачи. Мягонько так съязвил Бергман. На языке хозяина кабинета вертелся вопрос. «Какие?» Не надо быть экстрасенсом, чтобы это заметить, но задавать этот вопрос он не стал. Уверен вы отлично знаете, что вам нужно для работы. В первую очередь, ваша откровенность, тем же тоном заявил Максимилиан. Что вы имеете в виду? нахмурился Геннадий Львович. У вас есть подозрение, кто мог быть причастен к гибели вашей дочери? Охрана на входе выглядит впечатляюще. «Глупости, обычная охрана». Басов отвернулся к окну, пожевал губами, точно прикидывая, стоит ли продолжать. «А вы правы». Со вздохом заявил он, в голосе не было ничего от уверенного в непогрешимости своих оценок босса, только усталость. «Нечестно заставлять вас плутать в потьмах. В январе этого года у меня появились некие люди. Они не назвали ни своих имен... «Ни имен людей, интересы которых представляют. Двое наглых мерзавцев». Басов стиснул кулак и вновь отвернулся к окну. «Не буду утомлять вас рассказами о своем бизнесе. Речь в данном случае шла о крупном проекте строительстве очистных сооружений. Так вот, мне советовали отказаться от него. Разумеется, я указал на на дверь. Тогда один из них вскользь обронил фразу, что что мне следовало бы подумать о своих детях. Не знаю, как я сумел сдержаться и не придушил подонка прямо в этом кабинете. А через две недели погибла моя дочь». «Эти люди напомнили о себе?» спросил Максимилиан. «В том-то и дело, что нет. Но я не мог отделаться от мысли, что угроза вовсе не была пустой. Расследование не дало никаких результатов, а неделю назад мне вновь позвонили и задали вопрос». «Не передумал ли я?» «Вы знаете, где ваш сын?» — спросила я. Басов взглянул с недовольством. «Нет». «Учитывая ваш рассказ», — заговорил Максимилиан, «вам бы следовало побеспокоиться о его безопасности. И его отсутствие должно бы вас напугать. Но вы называете сестру старой дурой за то, что она обратилась к нам и настаиваете на том чтобы мы расследовали убийство вашей дочери вместо того, чтобы разыскать Егора. Немного странно. Этому может быть лишь два объяснения. Либо судьба сына вам безразлична, либо вы знаете, где он. Знаю. И не хочу, чтобы об этом знали другие. Оттого и разозлился на сестру». После того звонка по телефону я решил, что сыну лучше пожить за границей. Купил билет на самолет и снял номер в гостинице. Он улетел в понедельник. Прислал СМС, что у него все в порядке. Мы договорились, что он не будет звонить ни друзьям, ни своей тетке, ни даже мне. Я не хочу лишиться своего теперь уже единственного ребенка. И я хочу знать... «Кто эти люди, приходившие ко мне? Кто их хозяин? Кто убил мою дочь?» «Если речь о заказном убийстве», — закинув ногу на ногу, — произнес Максимилиан, «будет довольно трудно доказать причастность заказчика». «Неопровержимые доказательства оставим суду. Мне нужен исполнитель и имя человека, который его нанял, и я готов за это очень хорошо заплатить». «Остальное вас не касается». «Что ж, меня это вполне устраивает». Покачивая ногою, глядя куда-то в угол, сказал Максимилиан. Басов, наблюдая за ним, вроде бы ожидал продолжения. Потом достал из ящика стола толстую папку и передвинул Бергману. «Здесь все, что смогли нарыть следователи». «Благодарю». Максимилиан взял папку и поднялся. «Обо всем докладывать мне лично». В голосе Басова вновь появились хозяйские интонации. Максимилиан кивнул и направился к двери в том, как он шел, как небрежно держал папку в руках. Было полное равнодушие, если не сказать презрение. Неудивительно, что, глядя ему вслед, хозяин кабинета сцепил зубы, а рука его вновь сжалась в кулак. Наблюдая все это, я совсем забыла, что мне следует поспешить за своим боссом. Геннадий Львович на мою задержку никакого внимания не обратил, всецело поглощенный лицезрением спины Максимилиана. — Ты его дразнишь, — сказала я, когда мы оказались в пустой приемной. Обитавшую здесь секретаршу сразу после нашего ухода вызвал Басов. — Да? — поднял он брови. Терпеть не могу тех, кто мнит себя чуть ли не господом». Тот он засмеялся и добавил. «Сам грешен». Ничто не раздражает так, как собственные недостатки, обнаруженные у других. Вернулась девушка, попросила нас подождать, и вновь удалилась в юридический отдел. Ожидая, когда юристы проверят договор, предложенный Максимилианом, а потом отнесут его на подпись Басову, мой босс просматривал документы в папке, а мне оставалось таращиться в окно. «Правда...» «Надолго нас не задержали. Минут через двадцать все было подписано, и секретарша, забирая свой экземпляр соглашения, с улыбкой произнесла. «Деньги поступят на ваш счет часа через три-четыре». «Отлично», — ответил ей Бергман. «Значит, вечер обещает быть приятным». Девушка хихикнула, смущенно отводя взгляд, а Бергман жестом фокусника вложил ей в руку свою визитку. «Бергман Максимилиан Эдмундович». Значилось на ней, без всяких там объяснений, что это за стоп отечество, ниже номер мобильного телефона, а в левом верхнем углу — герб, тот самый, что красуется на фасаде его магазина. Девушка сунула визитку в карман пиджака, косясь на дверь, за которой обретался Басов. Мы простились и направились по коридору. «Девушка», — начала Яна, но Бергман сделал предостерегающий жест рукой, и только когда мы оказались в машине, спросил «Девушка, и что дальше?» «Ты ее вербуешь или нуждаешься в женской ласке?» «Одно другому не мешает, как ты понимаешь. Девушка позвонит, кстати, как ее имя. Юлия, кажется, точно имя было на табличке, стоявшей на столе. Так вот, Юлия позвонит, мы встретимся». И она поведает, какой редкий гад ее шеф. Чувствуется, бедняжки не сладко живется. Вот именно, и такие, как ты, жизнь отнюдь не облегчают. Вот как. Приступ женской солидарности. Я не собираюсь ее соблазнять. Я лишь подарю ей незабываемый вечер. Шампанским цветами, свечами и прогулкой под луной. Сделаю ее жизнь прекрасной. На время а оставшееся время она будет тосковать о несбыточном, — усмехнулась я в досаде. Досадовала в основном на себя. Какого черта я вообще завела этот разговор? — Как у тебя с душевными ранами? — нахмурился Бергман. — Не кровоточит. Бог миловал. Легкие царапины, и те давно уже не в счет. Ты не разозлился, что я вмешалась в ваш разговор с Басовым? Решила я сменить тему. Я был бы разочарован, не сделай ты этого. Такие, как Басов, обычно хорошо знают своих конкурентов, а он пытался убедить нас в том, что его бизнес отжимают неизвестные. Догадки-то у него точно есть, но он решил ими не делиться. Выйти на тех, кто разевает рот на чужое добро, проще простого. — Да, — хмыкнула я. — Поверь мне, — кивнул он. — Итак, нам предлагают заняться убийством случившимся в феврале и не тратить понапрасну время на поиски Егора, который жив-здоров и не выходит на связь, потому что так велел отец. «Ты расскажешь об этом, Тамаре?» — спросила я. «Нет». «Ты взял деньги?» «Точно. Я взял с нее деньги. Чтобы разыскать племянника, этим и займемся. Деньги надо отрабатывать. А ты?» Тут он покопался в папке и протянул мне копию протокола допроса. Встреться с подругой Настей Басовой, поговори по душам. Считай это первым самостоятельным заданием. Он завел мотор, мы выехали со стоянки, я уткнулась в протокол и не сразу расслышала, когда Бергман спросил. «Где тебя высадить?» «Все равно можно здесь», — отозвалась я. Машина притормозила, я подхватила свою сумку. «Протокол верни в папку», — буркнул мой босс. «Надеюсь, на память ты не жалуешься?» «О результатах докладывать по телефону?» — серьезно спросила я. «В письменном виде. Это дисциплинирует. Удачи, девушка!» «Пока, Джокер!» Он уехал, а я осталась стоять посреди тротуара с той в душе. И «Если Бергман окажется обычным жуликом, меня это здорово расстроит», — внезапно решила я. «Пока все указывает на то, что так и будет». Он взял деньги с обоих, собирается морочить голову старухе. «Может, позвонить ей?» — подумала я, но тут же отсоветовала себя торопиться. «Поживем, увидим». И я добрела до ближайшего ларька, где торговали мороженым, купила шоколадные в вафельном стаканчике и устроилась на скамейке неподалеку. «Итак, я должна встретиться с подруги Настей Басовой». Вряд ли Бергман ожидает, что я сходу укажу на убийцу. Девушку допрашивали не один раз. Будет чудом, если она вспомнит новые подробности. Вопрос. Где она сейчас? И захочет ли со мной говорить? Это проверка. И от того, справлюсь ли я, зависит... Что? Моя работа в команде?» «Еще и проверки устраивает», — злобно подумала я, доела мороженое, вытерла руки салфеткой, и тут услышала сигнал мобильного. «Привет», — голос Димы я узнала сразу, и на душе тут же потеплело. «Как проходит первый день в наших рядах?» «У меня задание. Провалю, первый день станет последним». «Да ладно», — засмеялся Дима. «В твоем почтовом ящике письмо, там все, что тебе нужно». «А что мне нужно?» — съязвила я, но он, смеясь, отключился. Я тут же открыла почту, так и есть. Письмо от Дмитрия, о чем трудно догадаться по логину с его инициалами в e-mail. Открыв письмо, я присвистнула. Начиналось оно так. «Все, что тебе надо знать о девице...» А дальше не только адрес, который я и так уже знала. Привычки, обычные места тусовок, но и приписка. В настоящее время она в городе. Живет у подруги, так как поссорилась с Очимом. адрес прилагается. Если поспешишь, застанешь ее там. Это наводило на множество мыслей. Маловероятно собрать данные за несколько минут, значит, занялись они этим еще до нашей встречи с Басовым. Это первое. Второе. Благодарить за помощь следует прежде всего Бергмана, хоть и не хотелось бы. Узнать о том, что мне поручено, Дима мог только от него. «Боишься, что провалю задание?» — хмыкнула я и еще немного посидела на скамье, прикидывая свои возможные действия. Остановила такси и отправилась к девушке. Ей было двадцать. А проблем накопилось уже достаточно. Судя по двум приводам в полицию, затяжной войне с отчимом и недавнему исключению из университета. На фотографии она так и выглядела. Молодой, симпатичный, но с колючим взглядом. И оба привода в полицию и отчисления случились этой весной. Логично предположить. Так на нашу девушку, а звали ее Карпенко лили Аркадьевна, подействовала смерть подруги. Бывает, что человек от горя точно в спячку впадает, а бывает и по-другому, в него точно черт вселяется, и он как будто провоцирует судьбу. Хотя Лилия и раньше могла не входить в число «пай девочек», но счастливо избегала последствий. Через пятнадцать минут я оказалась возле дома номер восемь по улице Красногвардейской, где Карпенко обитала, покинув родителей. Я расплачивалась с таксистом, когда из-за угла появилась девица в шортах с блестками, сапогах и ярком топе. На голове бейсболка, и за нее я поначалу и не узнала предмет своих недавних размышлений, но внимание обратила. Впрочем, не обратить на нее внимание было невозможно. Она с такой яростью размахивала руками, точно от драконов отбивалась. На плече ее болтался рюкзак, из которого торчали какие-то тряпки, Я открыла дверцу машины и услышала, как вопит девица, вгоняя в ступор редких прохожей. «Да пошли вы все!» К этому моменту я успела ее разглядеть и мысленно усмехнулась. «В таких случаях, говорят, на ловца и зверь бежит. Леля Аркадьевна собственной персоной и явно не в духе». Я пошла ей навстречу, и когда мы оказались рядом, спросила. «Тебя Лели зовут?» «Тебе то что?» «Идиотское имя!» буркнула она. «А, по-моему, красивая», — не согласилась я. «Хочешь, выпьем кофе?» Я кивнула на ближайшую кафешку. «А ты вообще кто?» «Там расскажу», — улыбнулась я. Она колебалась не больше двух секунд, а потом последовала за мной. «Ты угощаешь», — сказала задиристо. «Я сейчас на мели». «Без проблем», — кивнула я. «Слушай, может, тогда и бутерброд возьму? Жрать хочется». «Бери. Меня, кстати, Леной зовут. Я работаю в детективном агентстве». «Ты?» — вытрещила она глаза. «Гонишь!» и «Я там девочка на побегушках. Ничего серьезного мне не поручает. Так, всякую мелочь». Мы сделали заказ, и когда официантка отошла, я продолжила.